прибрались в кибитку Бая Туюкчи. Было это? Да. Но у Асана было грязно, а Туюкчи пригласил нас к себе в просторную чистую кибитку. Вы, во-первых, нарушили святой обычай гостеприимства и кровно оскорбили бедняка Асана. А кроме того, Бай Туюкчи у вас украл половину продуктов и навел на ваш след басмачей Хамида. В глазах всех местных жителей вы потеряли лицо, Во-вторых, вы оставили кибитку бедняка ради кибитки бая. Это непростительная политическая ошибка. Вы зарекомендовали себя людьми, едящими из рук богачей. Так о вас говорят. Я никогда не думал, я не знал, не предполагал, что это так серьезно. Вот поэтому вы должны были перед поездкой в горы зайти ко мне. С Никоновым я еще поговорю. Если бы вы зашли, многого не случилось бы. А самое главная ваша вина – потеря бдительности, ведь результаты вашей работы попали в руки басмачей Счастье, что те, кто охраняет спокойствие наших границ, вовремя пришли к вам на помощь. Пограничники? А почему мы не видели их? Вы многого еще не видите и не знаете. А надо быть более осведомленным и внимательным, если вы собираетесь работать в померзких горах где борьба с бандами Ибрагим Бека и другими продолжалась до весны 1926 года. «Очень плохо то», – продолжал Максимов после некоторого умолчания, – «что вы не умеете обращаться с оружием». «Что вы», – искренне возмутился Ивашка, – «у нас не было ни одного несчастного случая с оружием. Это может подтвердить Попов, начальник нашей золоторазведочной группы». Он задержался в Ташкенте и должен со дня на день приехать. «Почему-то считается, – задумчиво говорил Максимов, – что уметь обращаться с оружием – это значит держать оружие в незаряженном состоянии, а носить его так, чтобы оно производило как можно больше впечатления. Вам льстит воинственный вид. Уметь обращаться с оружием, молодой человек, значит выстрелить не позже одной секунды после того, как вы решили стрелять» но стрелять отнюдь не в воздух, как, например, выстреляли в урочище Акбайтал. Я выстрелил вверх, чтобы привлечь внимание киргизов, находившихся в глубокой лощине. Моя лошадь устала, и я... Я обо всем осведомлен. Кто посоветовал вам купить по казенной цене барана у этих киргизов, возвратившихся на родину из Кашгарии, куда они бежали еще в 1916 году? Туюкчи... «Бай Туюкчи вас спровоцировал!» Юноша смутился и старался исправить положение. «Я помог этим киргизам лекарствами из нашей аптечки, а одного со сломанной ногой мы на своих лошадях отправили в больницу в Уч-Курган. Мы читали в кишлаках газеты и рассказывали о колхозах и совхозах, о кино и радио». «Все знаю, но этот ваш выстрел в воздух прокатился по всем горам Памира, по Сарыколу и тянь шаню И уже, наверное, пересек Кашгарию и пустыню Гоби. Когда поедете в Алайскую долину, то уплатите полную рыночную стоимость за барана. Надо понимать обстановку и быть тактичнее. Необходимо изучать обычаи народа. «Я понимаю», – пытался вставить Юрий краснее до корней волос. «Пока вы ничего не понимаете. Нельзя выливать остатки недопитого кумыса в костер». «Ведь хозяин пока еще верит, что кобыла после этого не будет давать молоко». «Но кое-кто сразу же использовал ваши промахи, стараясь истолковать их как неуважение к обычаям народа и этим восстановить против вас население горных кишлаков. Это сделал один из наших, он знает, что нельзя дуть на кумыс и выплескивать остатки в костер, но именно так он решил бороться с предрассудками». Он утверждает, что задача каждого из нас – революционизировать быт далеких окраин. Только не так. Услужливый дурак опаснее врага. Борьба с врагами и так занимает у нас массу времени. Врагами пущен слух, якобы всех колхозников заставят спать под одним одеялом. Это явная чушь, а приходится тратить время и разъяснять, что этого никогда не будет. Впрочем, это только начало борьбы, и надо не давать врагам своим неумным поведением козырей в руки. Этот край богат. Простые жители в Дарауд-Кургане ловят ртуть на шкуры, опущенные варыки. Горцы Памира добывают ляпись-лазурь, которую по преданиям вывозили еще египетские фараоны. В горах, говорят, находятся рубиновые копи царя Соломона. Максимов взглянул на юношу и, улыбнувшись, отвел глаза. Я могу заранее предсказать, что вы полюбите этот народ, но прежде его надо узнать. Многие богатства края открыты благодаря тому, что помогли местные жители. Максимов встал и, дымя папиросой, начал ходить из угла в угол. Лицо его потеряло суровость, и он так понимающе улыбнулся Юрию, что у того мгновенно исчезло чувство досады и смятения. Он за одну эту улыбку, будившую в нем уверенность в своих силах, готов был многое сделать для Максимова. Сейчас юноша внимательно слушал его простые слова. Он был благодарен за доверие и дружеское расположение, за то, что этот занятой человек тратит на него, молодого геолога, так много драгоценного времени. «И вот, — продолжал Максимов, — мы, большевики, должны за несколько лет переделать то, что веками укоренялось в сознании народа в Средней Азии, как оправдание векового угнетения и произвола. Об этом угнетении таджики говорят так — Судьба разбила камнем сосуд надежд, и исторгнутые из сердца вопли и крики пронеслись над этой горной страной. Вот почему каждый советский человек, едущий по своим делам в горы, должен действовать так, будто его специально командировали укреплять советскую власть на местах. Здесь прекрасный народ, в трудный момент вам всегда помогут местные дихкани, лишь бы только они увидели в вас настоящих советских людей. «Отборная гвардия из национальных добровольческих формирований помогает нам бороться в пограничной зоне с басмачами. Джигиты добровольческих отрядов одеты в халаты, вооружение у них разнокалиберное, но это наши, так сказать, альпийские войска. Они и вам помогут в случае чего». Максимов улыбнулся, но вдруг лицо его снова стало суровым. Мы вам поможем подыскать проводника-переводчика, получше Мурзая. Слухи о вас, конечно, будут самые чудовищные, но вы должны разоблачать клевету словом и делом. Откровенно говоря, я бы сейчас не пустил вас дальше Алайского хребта». Увидев обиженное лицо Юрия, Максимов продолжал. «Вам надо научиться отлично обращаться с оружием и уметь скрывать его. Ваша голова уже оценена. Моя? Кому она нужна?» Тем, кто уже давно стремится овладеть по мирам и во всяком случае не допустить его советизации, воспрепятствовать разработке недр, помешать постройке автомобильной дороги, Ош, Харок, вашу голову оценили в английских фунтах стерлингов, молодой человек. Но ведь мы с Англией в нормальных отношениях. Именно так. Королевская Англия была в еще более нормальных отношениях. С царской Россией. Но, как известно, поцелуи, которыми обменивались цари, короли и президенты, не предотвратили ни одной войны между ними. Максимов вынул из серебряного золотой монограммы портсигара папиросу, прикурил от зажигалки и, не выпуская папироса изо рта, сказал... Традиционная политика Англии заключалась в том, чтобы не позволять усиливаться России даже тогда, когда Англия была с царской Россией в наилучших, казалось бы, отношениях. «Вы помните историю Отечественной войны 12 -го года с Наполеоном?» «Конечно, помню», – поспешно отозвался Юрий, не сводя удивленного взгляда с Максимова. Он не понимал, какое это имеет отношение к их разговору. Значит, вы знаете о том, как Англия в период нашествия Наполеона организовала в Персии войну против России? Да вы садитесь, разговор только начинается. Юрий покраснел, сел на стул, вытер ладонью вспотевший лоб и промолчал. Этого он не знал. А что вы знаете о действиях Англии в 1914 году, в начале войны, направленных на то, чтобы заставить Турцию, предлагавшую России нейтралитет, воевать с Россией на стороне кайзеровской Германии и таким образом ослабить военные силы России, заставить ее воевать на два фронта? Максимов прошелся по комнате, присел на подоконник и, удерживая папиросу так, что она пряталась полусогнутой ладони старая привычка закрывать ночью огонек клеющей папиросы. не спеша затянулся. Он молча ждал, что ответит юноша. Найдется ли у него смелость сознаться в незнании или он начнет юлить и хитрить? «Ничего этого я не знал», – твердо ответил Юрий. Максимов сочувственно кивнул головой и весело посмотрел на него. «Ну а что вы знаете из истории отношений царской России к народам Средней Азии?» «Не слишком много», – осторожно ответил Юрий. «Я кое-что читал. Перед отъездом по дороге и здесь даже учил киргизский язык. Поехал в Алайскую долину, а там, говорят, по-узбекски. Пришлось переучиваться. ну что я знаю? Знаю о двояком влиянии культуры русского народа. Благодаря этому была запрещена торговля рабами в Бухаре. Общение с передовыми русскими людьми и прогрессивные идеи тоже сыграли свою роль. Даже на сельском хозяйстве Средней Азии сказалось, появился картофель, распространился овес, развелось пчеловодство, появилось тонкорунное овцеводство, улучшили сорта хлопка, географии и геологи обследовали горы, правда весьма недостаточно. Ну а с другой стороны, как известно, царской России было выгодно сохранять отсталость этой своей колонии. Ну и летом 1916 года под влиянием двойного невыносимого гнета царя и эмира начались волнения, переросшие в восстание против двойной системы угнетения. Ну а как вели себя при этом Турция и Англия? Воспользовавшись паузой, спросил Максимов. Не знаю, сознался Юрий и виновато улыбнулся. Вопросы Максимова подчеркивали его неграмотно вы не обижайтесь я просто хочу помочь вам помочь вам лучше разобраться в обстановке а чтобы понять события надо изучать причины их возникновения и взаимосвязь с другими явлениями восстание шестнадцатьго года восстание стихийное и не всегда носило народный характер местные националисты феодалы чтобы отвести от себя гнев народа кое где попытались по указанию заброшенных из Турции агентов направить восстание в отдельных городах и районах Средней Азии против русских вообще. Фанатичное духовенство делало попытку провести восстание под лозунгом джихада, газовата, то есть войны за веру против всех инаковерующих. Впрочем, англичане приложили руку и к восстанию 16 -го года в Средней Азии. Черный имам, священная особа, живущая в Кашгарии, по приказу своих заокеанских хозяев организовал через своих агентов массовое бегство киргизов за границу в Кашгарию. Это ослабляло тыл русской армии. Авторитет черного имама среди религиозных мусульман был очень велик. Десятки тысяч киргизов перекочевали со своим скотом за границу. Так действовала королевская Англия еще по отношению к царской России. Чему же вы удивляетесь?» А ведь она была союзницей царской России в войне с кайзеровской Германией. Предательская роль местной буржуазии сказалась также в том, что, боясь гнева поднявшегося народа, она способствовала подавлению этого стихийного вспыхнувшего восстания. А методы? Методы какие? Чёрный имам решил выполнить дьявольский план потопа, испустить озеро Иссык-Куль в реку Чу, чтобы затопить переселенцев в Чуйской долине и разрушить ирригационные сооружения. Начали даже рыть такой канал. Следы работ сохранились до нашего времени. Поэтому помните, если у вас стреляют басмачи, пули английские «Но черт возьми!» – воскликнул юноша. «Какое дело иностранцам до наших научных экспедиций, до строящихся дорог? Я же не вмешиваюсь в их внутренние дела, я работаю для народа, это мирное дело!» Максимов не спеша затянулся, выпустил дым и тихо засмеялся. «Очень давно, – сказал он, – еще в 1836 году, – английский путешественник Вуд посетил Памир. 60-х годах, когда мелкие ханы Бадахшана не пустили англичан на Памир, англии был организован специальный институт шпионов, пандитов, из которых на Памире подвязались пандиты Мирза и Абдул-Меджид. Впрочем, вам эти подробности ни к чему. Нет. А почему же? Это интересно. Я лучше буду понимать обстановку. Чтобы понимать, надо начинать с экономики. Ну что вы, например, знаете о древолюционной экономике этого края? Хотите проэкзаменовать? Задорно спросил юноша. И так как Максимов молча ждал, то Юрий начал перечислять различные отрасли хозяйства, хлопководство, животноводство и многое другое. Максимов докурил папиросу, сунул окурок в пепельницу и, расхаживая по кибитке, рассказал Юрию много интересного. Оказывается, русско-азиатский банк под контролем финансиста Герберта Гувера имел отделение во всех городах Туркестана и хозяйничал, прибирая к рукам хлопководство, рудники, нефть. Его бюро экономических работ, которым руководил американец Рум и компания, собирал сведения экономического и политического характера и даже проводил топографические съемки местности. Американские и английские монополисты Гувер и Урквард захватили нефтяные районы в Туркестане и организовали ферганское нефтепромышленное общество. Надо ли после этого удивляться попыткам англо-американских империалистов захватить Среднюю Азию? Ведь интервенция не всегда означает ввод иностранных войск на чужую территорию, но и вторжение посредством чужих рук. С помощью басмачей английские империалисты стремились захватить каменно-угольные копии, козелки и сулюкты, нефтяные скважины, ликвидировать посев хлопка, вызвать голод. Басмачам поручили разрушить всю экономику юга Киргизии и Ферганской области с той целью, чтобы Туркестан оставить без угля, а текстильную промышленность России без хлопка. Например, Курбаши Умар-Али в Маргелландском уезде приказал своей банде зарезать 54 христианина-хлопкороба в наказание за то, что они посеяли хлопок, и пригрозил хлопкоробам построить курган из голов тех, кто попытается сеять хлопок. Курбаши Мадамминбеку зачинателю басмаческого движения в Ферганской долине, ставкой колчака в Сибири, был присвоен чин полковника, Ему помогали белгвардейские офицеры. Через генерала Дитрихса и японского полковника Нагомини из Западного Китая шли все директивы Колчака и англо-американского командования в Фергану, Бухару, Хиву. Средняя Азия должна была играть роль моста между войсками Колчака и Деникина. Конечно, в условиях антисоветской интервенции и внутренней контрреволюции разгромить врагов удалось не сразу, тем более, что вначале басмачи выступали под знаменем Газавата – Священной войны. Потом население стало убеждаться, что басмачи не только не помогают бедным, но режут бедных и защищают баев и манапов. Особенно неистовывали джадиды. Они проповедовали объединение всех народов, исповедующих ислам, Под главенством турции джадиды выступали заклятыми врагами октябрьской революции после народной революции в бухаре они выполняли задания английских империалистов и организовали контрреволюционные басмаческие банды это они поставили инвер пашу во главе басмаческих шаек басмачи были всяких направлений были автономисты типа курбаши и иргаша или отъявленные разбойники типа ахунджана и Халхаджи, которые переходили на сторону победителей чтобы удобнее было грабить были откровенные контрреволюционеры типа мадамин бека и курт и курт шермата и просто спровоцированные крестьяне курганской долины Часто, борясь против регулярных частей Красной Армии, Туркестанского военного округа, национальных формирований, добровольческих отрядов или милиции, они вели борьбу между собой золото и оружие из-за границы. Если в годы после революции среди басмачей попадались люди, действовавшие по убеждению, националисты и религиозные фантатики, то теперешние басмачи – это наемные диверсанты английских империалистов. «А Хамид какого толка?» – спросил молодой геолог. «Это длинная история. Так вот, новая попытка захватить Памир осуществляется сейчас, в 1929 году». «Как сейчас?» – удивился Юрий. 11 апреля английский агент Файзула Максум вторгся из Афганистана в Дарваз и захватил Калый Хумб. С царской россии Англия боролась за колониальное владычество, к советской же России ненависть английских империалистов беспредельна. Советская Россия, освободив от гнета народы Средней Азии, показала этим путь к освобождению другим колониальным народам. В какие бы личины басмачи рядились, повторяю, это все английские агенты, и цель у них одна – Теперь англичане засылают к нам басмачей через Афганистан и Кашгарию. Это диверсионные отряды, и их задача, в частности, уничтожать работников экспедиций, изучающих белые пятна на Памире, помогающих нам наладить заводы, колхозы, дороги. А белых пятен еще немало, в частности, за Заолайским хребтом. Вами английская разведка тоже интересуется. Дневники, захваченные Хамидом, пример тому. А Хамид тоже басмач из этой группы? «С Хамидом гораздо сложнее», – уклончиво ответил Максимов. Он взял со стола растрепанную книгу. Юрий с удивлением узнал Коран. «Вы читаете Коран? Зачем?» – спросил он. «Вы иногда задаете воистину наивные вопросы. Коран – не только священная книга, он практическое руководство поведения мусульманина во всех случаях жизни». Молла, толкователь Корана, нередко состоит членом тайной организации. К этой организации имеет прямое отношение тот же английский агент, черный имам. Он толкует некоторые положения, например, борьбу с неверными в интересах Англии. Неграмотному, верующему Дихканину трудно разобраться в вопросах этой борьбы. Перед нами стоит задача объяснить классовую и социальную сущность этой борьбы. Мы, большевики, должны за несколько лет переделать то, что веками вдалбливалось в сознание народов. Вот почему, повторяю, каждый советский человек, едущий в горы по делам, должен не только выполнить свое задание, но и действовать как представитель советской власти. А теперь скажите, вы не могли бы определить по образцам золота, в каких реках они намыты? С большой точностью не могу, но приблизительно да. Максимов, подняв с кровати, медный поднос поставил его на стол перед Ивашко. В 12 белых бумажках, помеченных цифрами, лежали двенадцать кучек золотого песка и крошечных самородков. Юноша с интересом наклонился над ними. Он осторожно раздвигал кучки и рассматривал их в увеличительное стекло, которое молча подал Максимов. Мне кажутся особенно интересными образцы под номером 5. Такие большие примеси платины встречаются только на Памире, по ту сторону Зоалайского хребта в районе Алтен-Мазара. Золото под номером 7, возможно, найдено в районе Ляхша, где Муксу впадает в Кизилсу. Этот мелкий песок, на котором помечен 10 номер, мог быть собран в реках Алайского хребта, даже по эту сторону. Номер второй «Маленькие самородки» собран, безусловно, поблизости от золотой жилы коренного месторождения. Если вы знаете, где добыто это золото, мы обследуем место и, возможно, найдем богатейшее месторождение. Вы молчите? Это где-то на Памире, да? Я сам это хочу от вас узнать. Вы просто испытываете мои знания. Без шуток. Это золото, обнаружено в том самом тонувшем курдзуме, которое удалось вытащить из реки. Дело в том, что из моей элиты члены тайной религиозной секты, посылают налог своему живому богу Агахану в бомбе и золотом. Мне важно определить, из каких мест послано это золото, и я уверен, вы можете мне в этом помочь. Если бы были наши дневники, я бы мог определить точнее. Максимов открыл ящик стола, вынул толстые пачки записных книжек и молча положил перед юношей». «Вот здорово!» – радостно вскрикнул Ивашка, вскакивая и роняя стул. «Это же наши дневники! Откуда? Каким образом? Ведь их у нас захватили басмачи Хамида! Мы думали, вся работа пошла на смарку! Вот это подарок! Ох, спасибо!» Он схватил руку Максимова и потряс ее. «Теперь вы сможете исполнить мою просьбу?» – сказал Максимов, улыбаясь юношеской горячности Юрия. «Добытые Федором и Никоновым образцы были в корт-джумах», начал Юрий. Максимов открыл шкаф и вытащил два корт-джума. «В этих мешках ваши образцы?» «Не знаю, как и благодарить», – воскликнул Юрий. «Могу сейчас же заняться сравнением». «Не сейчас. Заходите завтра ко мне и здесь займетесь». «Вы давно работаете?» «Два года. Один год был в аспирантуре, а здесь я работаю с весны». «Мне попался не золотоносный район, но интересный», Юрий кратко рассказал о результатах своей работы. Упомянул о ратозействе Никонова, временно исполнявшего обязанности начальника группы. Все свои надежды Юрий возлагал на отсутствовавшего начальника группы Попова, который со дня на день должен был приехать. Старшу Попову 20 лет, он знает золотые месторождения Памира на зубок. «Так уж и на зубок», – весело спросил Максимов. «А как зовут Попова?» и серьезно разъяснил, чтобы всесторонне изучить по мир необходим многолетний труд сотен специалистов. Юрий сейчас же оговорился, что их Попов однофамилец того известного геолога. «Войдите!» – вдруг крикнул Максимов, поворачиваясь к двери. Вошел вестовой и, увидев постороннего, вопросительно посмотрел на Максимова. «Говорите по-киргызски!» – приказал тот. Вернулся третий гонец. Пять кишлаков не приняли Курбаши. Он наткнулся на засаду. В него стреляли. Он остался жив, свернул на горные тропинки и едет обратно. «Я этого ждал. Кто устроил засаду, выяснили?» «Двоих поймали. Привезли, говорят, кровные счеты. Пусть мой новый помощник допросит. Идите. Ну а теперь пойдемте к моему заместителю Казубаю», по-русски сказал Максимов Юрию. «Подберем вам проводника». Вы ведь слышали о Казубае? Этому человеку цены нет. Эх, выкупаться бы в реке, да все некогда. Вы плаваете? 6. Юрий Ивашко и Максимов, разговаривая об особенностях плавания в горных реках, прошли к дому, расположенному в глубине сада. Оттуда слышались звуки музыки, и чей-то голос пронзительно и тонко тянул высокую ноту. Звук оборвался. В доме распахнулась дверь. В большой, ярко освещенной комнате Юрий увидел пять человек. С удивлением он заметил среди других Рахима, юного помощника Абдулы. С дивана, покрытого белой кошмой поднялся невысокий круглолицый киргиз и поспешил навстречу входящим, протягивая обе руки. Четыре человека, сидевших на кошме при виде Максимова вскочили, застыв в почтительной позе. Максимов жестом пригласил их занять прежние места. «Соревнуемся, кто, припев ли ли ханум, дольше вытянет», – весело сказал хозяин. «Познакомьтесь, это заместитель начальника золоторазведки Юрий, а это мой помощник, Киргиз Дада», – сказал Максимов, усаживаясь. Ивашка с изумлением смотрел на Киргиза. Это он не позволил ему стрелять в Хамида. Киргиз, понимающими глазами, посмотрел на смущенное лицо юноши и весело сказал, похлопывая его по плечу да да я самый который боится ничего садись Э, нет не садись вдруг озарным тоном сказал он плати штраф все забуду другом будешь а ну товарищ начальник давай гости попробуем пусть вытянет да смотри делай так киргиз три раза глубоко вздохнул в воздух и запел лейли ха ну шли секунды десятки секунд а Дада тянул высокую ноту, и лицо его наливалось кровью. Присутствующие выражали живейший восторг. Оборвав пение, Дада обратился к Юрию. «Ну, теперь ты сделай так». Юноша отнекивался, но в глазах Максимова он заметил искры мальчишеского задора, и ему показалось, что даже строгий чекист сбросит здесь свою военную подтянутость и будет петь наравне со всеми. Юрий набрал в грудь воздуха и запел, напрягаясь изо всех сил. Все с любопытством смотрели на него. Не продержавшись на ноте и третье времени Дада, -да, он замолк. Дада похлопал его по плечу. Сразу никто не может вытянуть, да? А я на пари, кто кого перепоет, один раз человеку жизнь спас. Юноше Козубай сразу понравился своей непринужденностью и простотой. Комната была вся в коврах и вышивках. В нише, сверкающей белым алебастром, стоял патефон, на стенах висели винтовки различных образцов и охотничьи ружья. А одна стена сплошь была увешена ножами и кинжалами. «У вас замечательный голос, не зная, как себя вести», — сказал Юрий, обращаясь к тому, которого называли товарищем Дада. «Он что угодно и кому угодно напоет», — сказал Максимов. «Я вел себя в Чайхане как идиот, как мальчишка», – горячо сказал Ивашка. «Мне просто стыдно». «А, забудем это, все бывает». Вот потеха, Казубая назвали трусом. «Дождался», – весело рассмеялся Максимов. «Это хоть кого развеселит». Однажды Казубай безоружный ходил покорять басмачей Самое же интересное, что благодаря его красноречию более трехсот басмачей в плен сдались». С тех пор слава о его слове гремит по горам. Враждебно настроенные мулы объявили его слугой дьявола. Он не только храбр, но и хитер. «Вы хотите сказать?» – удивленно воскликнул Юрий, что товарищ Дада пошел. Теперь уже смеялись все. «Нет, меня не обманете», – сказал юноша несколько обиженным тоном. «А они смеются по другому поводу. Вы сказали «товарищ Дада», а его зовут козубай «Да-да, это прозвище. Мы так дразним его за привычку каждую фразу кончать словом «да». Теперь он от этой привычки почти отучился. Вы утверждаете, что товарищ Казубай один, безоружный, явился к нескольким сотням басмачей и сразу уговорил их сдаться? Неужели вы не слышали об этом поразительном случае? Он зафиксирован в военной литературе. Расскажи «да-да» товарищу, ему это будет полезно». «Кто много вспоминает, тот быстро седеет», – сказал Казубай, досадливо махнув рукой. «Некогда, сейчас будем плов есть». «Придется мне самому рассказать», – усмехнулся Максимов. «В гармском велоете оперировали басмачи султана Шана». А вы ведь знаете, что кое-где в горах бывает только один путь, одна единственная тропа. Вверх, над карнизом, километр от весной стены. Вниз тоже. Разминуться можно только на поворотах, в специально вырубленных углублениях. Пробовали посылать отряды для борьбы с султаном Шаном. Безуспешно. У него несколько сот бойцов, и они оседлали тропинки. Никого не пропускают. Тогда послали Казубая. Он пошел один, безоружный, и позволил себя захватить в плен. «Вы меня можете убить, но позвольте раньше сказать вам слово», – заявил он. Собрал султан Ишан почти всех своих басмачей, кроме караульных, а среди собравшихся было много местных дихкан. Колоритность речи Казубая потрясающая, но если перевести ее на русский язык, она очень много потеряет». Надо вам сказать, что Казубай заранее подготовился от пленных и перебежчиков, он узнал подноготную многих басмачей, был осведомлен об их спорах, распрях, личных счетах. Он обратился не только к присутствующим, но и к их отсутствующим отцам и дедам, воззвал к памяти их прадедов и пращеров, он поведал о том, как неправда богатых убила правду бедных». Он затронул самые больные струны бедняцкой судьбы. Напомнил, что большевики сожгли кабальную книгу, по которой каждый должник, не оплативший в срок долга, становился рабом того, кто заплатил за него долг. Он напомнил имена малолетних дочерей Дихкан, взятых в погашение долга богатыми. «Разве это вода в реках?» – говорил он. «Вы пьете слезы таджикских сирот? Разве не жгут они вам сердце?» и так далее. Он рассказал о том, как хорошо жить без баев и без насилия, и сказал, что если бы с мочи он Казубай гарантирует им свободу. Тут он пустился фантазировать, какой радостной будет советская жизнь через несколько лет. Зная способности Казубая, я думаю, это выглядело красочнее, чем седьмое небо Аллаха. Кто же мешает строить вольную жизнь? тоже украл смех, улыбки и радость, и Казубай назвал двух старших басмачей, требовавших от султана шана активных действий вопреки желанию остальных басмачей, решивших выжидать. Затем он слегка коснулся истории басмаческого движения. Он призывал не верить английским шпионам, раздувающим огонь неверия. Он так красочно говорил о страданиях жен, потерявших мужей, О страданиях матерей и сирот, потерявших сыновей и отцов, изображая это в лицах. А потом так ярко описал их радость, если султан Ишан сложит оружие и покажет всему миру пример истинного человеколюбия, что султан Ишан прослезился. Может быть, он только сморкался, но Казубай ухватился за это. «Ты плачешь?» – воскликнул он. – Это слезы раскаяния. Вот тут-то Казубай и разошелся. Я говорю вам, что это поразительный агитатор». Конечно, его речь не смогла бы быть напечатанной в газете и не слишком бы понравилась ортодоксальным начетчикам, но это была речь. Может быть, вы скажете, что я басни рассказываю, что такого не бывает? Так это же исторический факт, что султан Ишан приказал сложить оружие. В пяти кучах было больше трехсот винтовок. А как вы думаете, Ивашка, что сделал после этого Казубай? Казубай, все время сидевший с простодушной усмешкой на лице, вынул из-за пояса крошечную тыкву с насвоем и, отсыпав немного табачного порошка на ладонь, порывистым движением бросил его под язык, а тыкву передал Максимову. «Думаю, что Казубай расстрелял курбаши султана шана Максимов досадливо поморчился. Он возвратил все винтовки султану шану и сказал, что он ему верит, и поручает разбить другие басмаческие банды, мешающие народу жить спокойно. Удивляетесь? Обычный начальник милиции так бы не сделал? Конечно. Но это привело к тому, что сдалось еще несколько банд, а вы расстрелять. Поговорите, потолкуйте с Казубаем, это вам пойдет на пользу. Внесли большое блюдо дымящегося плова. Казубай пригласил всех сесть за стол. Гости вымыли руки и принялись за еду. Вдруг в комнату вошел киргиз с винтовкой за плечами. Он быстро заговорил по-киргизски, обращаясь к Максимову. Максимов встал. «У меня срочное дело», — сказал он по-русски. «Ты, Казубай, оставайся. Я поеду сам и возьму 10 человек». «Товарищ начальник, возьмите меня», — по-русски взмолился Рахим. «Я уже исправился, честное слово. Опять будешь своевольничать, воображая себя великим полководцем». «Товарищ начальник, ведь я уже почти бывалый пограничник. Как интересная операция, так всегда без меня. А кто для вас открыл Рябова и Смаэлита? Кто отвязал для вас белую кобылу, товарищ начальник?» Уговорил. «Седлай для себя серого. Скачи с моей запиской к начальнику милиции. Я все, что нужно, напишу. Потом жди меня в зарослях у мельницы. Выполняй». «В чем дело? Что такое случилось?» – спрашивал Ивашка, когда они остались вдвоем с Казубаем. «Так», – нехотя ответил Казубай, – «банда захватила одного человека, крупного партийца, бывшего Курбаши. Из-за бывшего Курбаши такая тревога. Кто же этот Курбаши? Имя ему – большая тайна, с нарочитой таинственностью», – сказал Казубай, прикладывая палец к губам и прищуривая левый глаз. «Не скажете?» нет решительно ответил Казубай. Юрий обиделся по-мальчишески. Выражение досады появилось на его лице. Он быстро замигал глазами, незаметно удаляя неожиданно появившуюся влагу на глазах. Он же спрашивал не из простого любопытства, а Казубай, как только он захотел узнать больше, сразу провел резкую черту между собой и им. Он интересуется случившимся из желания помочь, ведь он же тоже советский человек. Более того, он комсомолец, Максимов мог бы взять его с собой, но не взял. Максимов гордец, мгновенно решил Юрий. Гордец, гордец, мысленно твердил он, а потом подумал, как бы он поступил на месте Максимова и сразу почувствовал, что не прав, называя этого скромного человека гордецом. Козубай заметил выражение оскорбленного самолюбия на лице юноши. Ему понравился этот порывистый, но не в меру обидчивый и, видимо, смелый юноша, которому еще не хватало гибкости и тактичности, рождаемых жизненным опытом и так необходимых в этих краях. Козубай весело засмеялся, ткнул Юрия пальцем в бок и сказал, «Будешь много знать, будешь плохо спать, да? А будешь плохо спать, лысым станешь, девчонки любить не будут, да?» это военная тайна не обижайся юрий улыбнулся ко он улыбался чтобы показать что ценит его дружеское расположение и не намерен дуться так как не прав именно не прав точное определение найдено обрадовался юрий и вдруг ощутил прилив большой симпатии к ко человеку обаятельному и к тому же умеющему и воевать и веселиться а как насчет проводника спросил он деловым тоном подчеркивая что забыл обиду «Я тебе дам Ахмеда. Пожилой уже, но золотой человек. Он был в особой татарской бригаде, служил пограничником, знает горы, как свои пять пальцев. Только если не захочет, не требуй от него, чтоб он ездил в кишлаки за кумысом, да? У него с эсмоэлитами особые счеты. А кто такие эсмоэлиты? Я много о них слышу. Не знаешь? Ай-яй, это надо очень хорошо знать» зубай рассказал, как исмаэлитские главари превратили религиозную секту в широкую боевую конспиративную организацию, связанную крепкой и строго соблюдаемой дисциплиной. Исмаэлитами командовал агахан очень крупный капиталист, которого члены секты считали воплощением бога на земле. Этот живой бог учился в Англии в Оксфорде, женился на богатой француженке и живет в Бомбее, где он построил молитвенный дом со всякими чудесами. За вознаграждение Ага-хан помогал колонизаторам Германии и Англии, французской буржуазии в Сирии и турецким богачам. Казубай охарактеризовал агахана как заклятого врага трудящихся. Многие исмаилитские духовники, пиры и имамы – те же баи и даже хуже. Пир заставляет мюридов, то есть своих посомых, выполнять все свои приказания. Мюрид принадлежит тому пиру, предкам которого подчинялись предки этого мюрида. Мюриды вроде преданы пиру не только телом, но и духом. Повиновение мюридов своим пиром безгранично. зубай привел в пример слова одного пира. «Если бы я приказал отцу убить собственного сына, то он не осмелился бы ослушаться приказа». Пир заставляет мюридов содержать принадлежащий ему скот, и те выдают его скот за свой. Поэтому узнать по степени зажиточности по скоту – кто бай – пир, а кто дихканин – невозможно. Нужно пройти много ступеней обмана, испытаний, клятв, чтобы из простого мюрида стать посвященным. Казубай рассказал о показаниях одного басмача-диверсанта, как тот поверил в божественности всесилия Агахана. Этого Федоя, то есть человека, согласившегося обречь себя на все, даже на смерть, чтобы выполнить приказ приказ Агахана, спросили, «Хочешь видеть рай?» Кто же откажется отведать райской жизни? Этого Федоя усыпили и перенесли в дом. Он проснулся, слышит музыка, играет, перед ним стоит плов и другие яства. Красивые женщины развлекали его. Федой наслаждался жизнью три дня, а потом его снова усыпили и перенесли обратно. А когда он проснулся, ему сказали, если хочешь вечно наслаждаться в таком раю, выполняй все наши приказания, и если тебя убьют... Ты снова очутишься в этом же раю». И федой верил этому. А чтобы еще сильнее убедить Простаков, приводит федоя в комнату, где на ковре стоит блюдо с отрезанной головой. Этот фокус делается так. В яму под ковром сажают своего человека, актера. А он высовывает голову через отверстие в блюде, политом кровью. Посмотришь, ожившая голова на блюде. И вот начинается разговор Пира с ожившей головой. Фир уговаривает Фидоя, смертника, погибшего при выполнении задания, возвратиться на землю, а голова увлекательно рассказывает о поразительных радостях рая, не соглашается вернуться. И простаки этому верят. Верил и басмач федой Много ли надо для темного неграмотного, чтобы удивить его? Казубай рассказал о молитвенном доме Агахана в Бомбее. Побывавшие там и с маэлитой рассказывают об этом с чувством священного трепета. Там из стены, стоит нажать кнопку, льется, то холодная, как лед, то горячая вода. Раз, и комната взлетает к небу, и вдруг оказывается на крыше дома. Молитвенный дом полон такими чудесами, как водопровод, лифт и прочее. Но как рассказать Исмаилиту об этих проделках, если нельзя узнать, кто Исмаилит, а кто и нет? Исмаилит скрывает ото всех, что он Исмаилит. С иудеями он иудей. С огнепоклонниками, огнепоклонник, он будет петь советский гимн и делать свое дело. Конечно, подрывная деятельность некоторых исмаэлитских вожаков на Памире с его трудоступными горами и бездорожьем очень мешает быстрому осуществлению многих советских мероприятий. Закончил Казубай так. Если услышишь от кого-нибудь пароль «люби свою веру, но не осуждай другие», то остерегайся этого человека, это исмаэлит». Многие из них – преданные агенты своего английского бога Агахана, а значит, враги советской власти. Ахмед хорошо знает всякие фокусы-покусы эсмаэлитов. Только слушайте его. Хватит о делах, да? Тебя сегодня Максимов ругал? – добродушно спросил Казубай. Эй, Ахмед, – крикнул он неожиданно, – зови наших. И пошли за русскими в Чайхану Абдулы. «Ничего не имеешь против?» «Нет», — ответил Ивашка. «Мне и самому хотелось их позвать. Да не знал, удобно ли». «Удобно, очень удобно. Твои подойдут, всем вместе рассказывать буду, чтобы, если один пропадет, другой знал обстановку». «Вы думаете, будут потери?» — спросил Ивашка, стараясь говорить спокойно. «В горах?» — удивился Казубай. «А зачем вы тогда винтовки с собой берете? Кто может поручиться, что лошадь не сломает ногу и не сорвется в пропасть, да?» Появление дежурного прервало беседу. За ним, разговаривая, вошли пятеро русских. «Попов!» – воскликнул, обрадованно-ка зубай. «Ах ты, старый бродяга, вечный охотник за камнями! Как тебя горы до сих пор носят, да? А ты, барсук, сидишь в норе и боишься высунуться, чтобы босмачи скальп не сняли. Ну, скажи по секрету, сколько ты платишь отступного босмачам, что они дают тебе возможность людям зубы заговаривать?» дай мне хоть пощупать, сколько ты жиру накопил! Давненько не видались!» Приятели крепко обнялись. Посмеиваясь, они закружились по комнате. Козубай подставил ногу, попов падая, успел зажать его голову под мышкой Гости бросились их разнимать. Вскоре оба борца, глядя друг на друга влюбленными глазами, с аппетитом уплетали плов, а остальные тружно им помогали. Гора плова на большом медном блюде быстро уменьшалась. «Так вот», — сказал Попов, «в этом году далеко в горы уже не поедем. Отменили. Во-первых, поздненько, зима на носу, а во-вторых, получили небольшое задание неподалеку». Юрий огорчился. Он взволнованно сказал Попову, что ему надо обязательно побывать на Аллае, отдать долг за барана. «Слышал», — сказал Попов, «нехорошо это у вас получилось, и главные результаты всей работы проморгали». «Да нет же, нет!» – закричал Юрий, поднимая с ковра и подбрасывая вверх кипу связанных записных книжек. «Вот они! Образцы тоже спасены!» «Но что бы вы делали без нас?» – спросил весело Казубай, глядя на обрадованных гостей. Молодежь увлеклась разбором вновь обретенных записей, а у старых друзей начался разговор, который бывает нечасто, но уж раз начавшись, ведется по душам, на чистоту. Юрий восторженно слушал обоих. «Казубай! Казубай!» – вдруг донеслись крики со двора. Дверь распахнулась, пропуская окровавленного пожилого киргиза. Юрий узнал в нем нового знакомого из Чайханы – Раиса колхоза Свет Зари. Он быстро говорил по-киргизски, размахивая руками. Казубай устремился к двери. «Помочь?» просил Попов и вышел вместе с остальными во двор. «Сами справимся. Уезжаю», — ответил Казубай, быстро шагая к коновязи. «Максимов ранен. Ты представляешь, в стычке участвовал сам Тагай. Да ты-то знаешь, Попов, кто такой этот Тагай, а вот они еще не знают, да? Ну скажи, кто бы подумал, что сам Тагай очутится осенью здесь вместо того, чтобы находиться за границей?» Он вмешался в историю с Хамидом, а если Хамид умрет от ран, целый курд жум тайн и секретов пропадет. Это невозможно. С этими словами Казубай вскочил на коня, и всадники исчезли в темноте. За ними, громыхая железными ободьями по камням, покатила пустая арба. «Товарищ Попов, Николай Сергеевич», – умоляюще произнес Юрий, – «разрешите, я поеду с Казубаем, мне будет это полезно, я смогу помочь. А срочной работы сейчас нет». «Что ж, поезжай. За одного обстрелянного 100 необстрелянных дают. Только будь осторожнее». Вскочив в седло, Юрий почувствовал такую жажду деятельности, что, задыхаясь от нетерпения, поскакал, нахлёстывая коня, туда, откуда слышалось громыхание арбы. 7. Выпущенный Максимовым на свободу курбаши Хамид был захвачен внезапно налетевшими басмачами и увезен в неизвестном направлении. Максимов понимал, что смирение Хамида – только маска, прикрывающая его тайные планы. Человек с ясным умом, огромной энергией и инициативой, осмотрительной и выдержанный Максимов испытывал наслаждение, решая самые трудные задачи. Дело Хамида было особенно трудным и требовало быстрого решения. У Максимова в руках было много нитей, тянувшихся за границу, но были и пробелы. Хамид был связан с черным имамом, в этом Максимов был твердо уверен и постарался сделать все так, чтобы Хамид вынужден был сам явиться к нему, Максимову, искать защиты от своих бывших единомышленников. Максимов рассчитывал, что Хамид пробудет дома не более суток и, вернувшись назад, расскажет все на чистоту. И вдруг Хамид повернул обратно, не доехав домой. Видимо, для этого были очень серьезные причины. Максимов вспомнил судьбу сдавшегося в плен Курбаши Маддаминбека. Басмачи из другой шайки захватили его и убили. Хамида не убили, а похитили. Для чего? Хотят выпытать, что он успел рассказать Максимову на допросе? Значит, есть какие-то очень важные тайны, разглашения которых боятся его единомышленники, так как допрос Хамида не дал особо интересных сведений. Предположений было много, и чтобы все узнать, Максимову было важно увидеть Хамида живым. Максимов и еще двое киргизов, служивших ранее в киргизском кавалерийском эскадроне, ехали крупной рысью. Остальные скакали сзади коротким галопом. Военный, незнакомый с тактикой басмачей, предпочел бы темной ночью ехать осторожно, шагом, выслав во все стороны дозоры, но Максимов в таких случаях предпочитал именно быструю езду басмачи неплохие стрелки по неподвижной цели не умели стрелять по быстро движущимся целям. Этим и объяснялось такое казалось бы на первый взгляд странное явление, что не пехота, маскирующаяся в камнях, а кавалеристы, большая и удобная мишень на поле боя, когда они быстро во весь опор неслись на басмачей, не только разбивали их на голову, но почти не имели при этом никаких потерь. Эта тактика не раз выручала Максимова. Вот почему и сейчас он быстро гнал лошадь по узкой дороге, густо заросшей по краям деревьями, за которыми все равно не увидишь бы басмача, и только быстрое движение предохраняло всадника от пули. Максимов меньше всего думал об опасности, которая подстерегала его за кустами. Он привык к ней. Сейчас он думал о возможных связях Хамида с одним ответственным районным работником, Этот работник, когда Максимов говорил ему о необходимости срочных мер даже в самых, казалось бы, простых вопросах, как, например, уничтожение сапных лошадей и противосапные прививки, прививки вместо того, чтобы принять экстренные меры, любил фантазировать о будущих годах, когда этого не будет». Он говорил о химической очистке орычных вод, о полном истреблении мух газами, о постройке крематория для сжигания трупов павших лошадей и полной замене лошадей тракторами, не болеющими сапом. Так он мог говорить без конца, серьезно и вдохновенно, убеждая, что незачем организовывать товарищество по совместной обработке земли, когда мы можем создать коммуны. Максимов сразу понял, что хамит отнюдь не так прост хотя и старается казаться простаком. Да и материал, полученный о Хамиде, характеризовал его как умного, хитрого и опасного врага. Что же заставило Хамида сдаться даже без попытки прорваться за границу? Зимнее бездорожье? Но ведь Хамид был в горах и вблизи границы еще до наступления бездорожья. Что же побудило его сменить короткий путь до границы на более длинный путь в Ферганскую долину? Может быть, Хамид не поладил с единомышленниками? Хамид заявил, что он на личном опыте убедился в совершенной безнадежности басмаческих попыток помешать советскому строительству, что он раскаивается в совершенном и поэтому решил сложить оружие и просить о помиловании. Хамид человек отнюдь не глупый, конечно не мог не понять того, что даже если бы он попытался тайно укрыться в кишлаках до весны, его все равно выдали бы. Так велика была ненависть трудящихся к басмачам. И все же, поддавшись на уговоры агента, посланного Максимовым, Хамид шел на риск, и, видимо, этот риск он считал оправданным. Возможно также, что, решив отказаться от всякой борьбы с советской властью, Хамид боится мести своих заграничных хозяев и поэтому не желает возвращаться за границу или появление Хамида с повинной, только маневр, чтобы весной снова организовать банду, а зимой Хамид попытается наладить связь с врагами советской власти, националистами, и в частности с тем, который был у Максимова на подозрении. Он наизусть помнил слова генерала Малисона, члена английской военной миссии в Средней Азии. У меня было несколько прекраснейших офицеров, говоривших на нескольких языках. Были агенты на расстоянии тысячи миль, даже в правительственных учреждениях большевиков. Был контингент людей, постоянно разъезжающих в местностях, которые я считал важными. Едва ли был хотя бы один поезд на среднеазиатской железной дороге, в котором не было бы нашего агента и не было ни одного значительного пункта, где бы не было двух-трех наших людей. Когда мы начинали, у нас не было ни одного агента, а окончили с большой организацией а выловили не всех. «Не гони так, товарищ Максимов, кони в мыле», — сказал начальник милиции молодой исполнительный Шарафуддинов. Всадники переехали реку. Из далекого кишлака донесся сиплый лай собак. Максимов остановил лошадь. «Шарафуддинов», — тихо позвал он, «Шарафуддинов, возьми двух бойцов, узнай, в чем дело. В кишлак не въезжайте, пустите в разведку Рахима, он способный малый, действуйте». Группа уехала. Максимов с бойцами стоял на месте минут двадцать. Лошади нетерпеливо фыркали. максиму не давал покоя мысль, жив Хамид или нет. Вдруг тишину ночи разорвал выстрел. За ним последовал второй, третий. «Перед!» – крикнул Максимов. Конная группа быстро мчалась по дороге. Из темноты показался всадник. «Тысячеглазый! Это я!» Услышал он возбужденный шепот Рахима. «У кишлака дерутся две группы басмачей. Одни обороняются, другие нападают». Ветви кустов на обочине дороги зашумели. Все навели туда оружие. «Кто там?» «Начальник», — послышался голос. «Я председатель колхоза Свет Зари. Тайгай с басмачами везет Хамида не в горы, а по нашим садам к Кызылкие. Я их сам видел. Наверное, думают обмануть погоню, чтобы потом свернуть в горы». «Проще всего, рассыпавшись цепью, прочесать сады в направлении кызыл Кызылкии, но тогда бы с мочи, заметив погоню, прирежут Хамида, чтобы он не попал нам в руки», – высказал Максимов свою мысль. Он приказал одному из бойцов взять себе на лошадь председателя колхоза, чтобы тот показывал путь. Ехать было трудно. Силуэты деревьев напоминали расплывчатые тени всадников. «Вправо, вправо!» – крикнул председатель. Вдруг конь Рахима, вырвавшись вперед, захрапел и попятился назад. «Осторожно, здесь полив, грязь!» – сказал подбегая какой-то дешканин. Председатель колхоза окликнул его. Они зашептались. «Мосмачи Тагая проехали здесь!» – сказал председатель и направились на северо-восток. Максимов быстро разделил свой отряд на две части. Басмачи, ехавшие густком возле тополей, по краю затопленного поля услышали позади топот лошадей. Они приняли бойцов за своих джигитов, задержавшихся в кишлаке. Басмачи были настороже, но все случилось так быстро, что они не сразу поняли свою ошибку. Максимов сбил выстрелом из нога на басмача, ветшего в поводу лошадь, с лежащим на селе человеком, которого он принял за Хамида. Это оказался раненый басмач. Только после этого Максимов увидел на впереди лошади двух всадников. Выстрелы по лошади не сразу свалили ее. Упавшие были связаны веревками. Когда Максимов подоспел, один из них, освободившись от веревок, позвал басмачей на помощь и начал стрелять. Максимов пристрелил его. Произошла схватка, которая возможна только ночью, когда каждый боится стрелять издалека, из опасения попасть в своего и сражается главным образом вблизи, пуская в ход револьверы и шашки. Максимов готов был поклевать.